Глава 9. Грузовик был обычный зелёный. Он бережно вёз за собой прицеп. Дома изумлённо таращились. В прицепе были не дрова, не мешки, не ящики. В прицепе сидел самолёт. Он не слишком-то умел ходить по земле и словно стеснялся собственной красоты, лишь слегка прикрытый брезентовой накидкой, плыли непривычно низко, пробуя городской воздух алыи звёзды на широко раскинутых твёрдых крыльях. Шурка ахнул. Тут-то его и цапнули за плечо. — А, здравствуй. — Вы что? Я вас не знаю. Женщина не смутилась. — Конечно, ты меня не знаешь, — прогулила она. — Я ищу тетю Веру. Говорила она слегка в нос. Сама толстая, а ножки коротенькие и тоненькие. И семенила вокруг Шурки и не давала удрать. Вылитый голубь. Я подруга тети Веры, близкая. Рядом у самого тротуара тарахтела на холостом ходу автомобиль, из которого она вылезла. Тряслись солнечные блики на бампере. Багажник не закрылся, видны были узлы и чемоданы. Прекрасный самолет длинно и мутно отразился в черных лакированных боках. За самолетом рысцой побежали мальчишки. Шурка чуть не взвыл. Но унизанные кольцами пальцы сжались еще крепче. Женщина кивала сама себе. «Подруга, ага!» Никогда прежде Шурка не слышал, чтобы у тёти Веры водились подруги. У тёти Веры и то сказать подруга была странная. Нормальная женщина с тётей Верой дружить не стала бы. Она тебе про меня разве не говорила? Несмотря на июльскую жару на женщине были пальто и шуба. Клеччатые драповые рукава высовывались из-под курчавых каракулевых. Поэтому она казалась такой толстой. пот тёк по её розовому лицу, прокладывая в пудре сероватые дорожки. Подруга тёти Веры словно таяла, но шубу не снимала. "Я не знаю, где она", попробовала отбиться шурка. "Как ты не знаешь?" "Да не знаю". Женщина-голубь тотчас вцепилась ему в рубашку и второй рукой. На ней тоже блеснули кольца. "Как ты не знаешь? Мне она очень нужна. Мы же подруги". На них уже косились прохожие. Автомобиль нетерпеливо погудел. Через заднее стекло была видна голова на тонкой шее и меховой воротник. Мальчик в машине тоже сидел в пальто, причём зимнем. Шурка не успела удивиться. Женщина сказала ещё что-то, но её слова перемололо хрустом и стуком шагов. Мимо колонны шли солдаты. Они улыбались. Шурка помахала им. Они шли навстречу победе. В тёмно-зелёной форме с мешками и винтовками рядом шли женщины. Рядом но на расстоянии, шли и молчали. И только это напоминало о том, что солдаты эти еще несколько дней назад были самыми обычными, скучными мужьями и отцами, учителями, продавцами, слесарями и бухгалтерами. «Дяденька!» — крикнул с тротуара какой-то мелкий. «Вы на фронт, дяденька? Немцев бить!» «Вот дурачок!» — подумал Шурка. «Ясно же, на самый фронт бить немцев! Болваны немцы нашли с кем связаться, с Советским Союзом!» «Ну и зададим мы им». За колонной шагали мальчишки. «А знаешь что?» Вдруг осенила женщину. «У меня для тебя подарок». Но хватку не разжала. «Подарок? Ага, я чуть не забыла». Она потащила его за собой, перегнулась над открытым ртом багажника, наклонилась к узлам. Ей для этого пришлось встать на цыпочки, шубы гнуться не хотела. Копалась, копалась, вынула что-то, потом засунула обратно. Вы что уезжаете? По любопытству ульшурка. Руки в багажнике замерли. Красное потное лицо повернулось к нему. Да что? Никуда мы не уезжаем, мы просто в гости к родственникам, изот ороторила. Война скоро кончится, через неделю другую враг будет разгромлен на его территории, как с финами было. Шурка хотел возразить, радио сказала, что немецкие войска уже вторглись в СССР, хотя и несут громадные потери. Испугалась она, что ли? Чего? "Ой, наветь правда скоро кончится", думал Шурка. "Ты ведь бобка?" "Я Шурка". В руках у неё был плюшевый мишка, потрёпанный, вместо одного глаза торчал хвостик ниток. Через овальное окошко в задней стенке автомобиля Шурка увидел, как мальчик заёлозил на сиденье, повернулся к онапатым лицом и даже что-то сказал, но за стеклом в тарахтении мотора не было слышно. "Ах да, точно, Шурка, смотри, нравится?" У Шурки загорелись глаза. Ему этот мишка был ни к чему, но бобки, бобки в мишка был в самый раз. От радости Шурка даже не обратил внимания, что подруга тёти Веры плоховата знала, кто есть кто. Странно для подруги-то. Но Шуркины руки поймали только воздух. Я тебе его отдам, если ты будешь хорошим мальчиком. Женщина-голубь завела мишку себе за спину. Да где же тётя Вера? Где она теперь работает? На Советской звезде фабрика такая. Я знаю, что фабрика. Забыла просто. Шурка схватил мишку из протянутых рук, и одновременно из окна автомобиля высунулась голова в фуражке. — Ну, Катя, ну, мы тут уже сварились. А верх у фуражки был голубым. Прислужник ворона. Никогда в жизни Шурка не забыл бы, что значит эта голубая фуражка. Женщина-голубь с трудом лезла в автомобиль, суча короткими ножками в полусапожках. Дверца хлопнула. Шурко обдало голубоватым бензиновым дымом, от автомобиля остался только запах. Не было вроде ничего плохого в том, чтобы подсказать, где найти подругу, но почему-то мишка в руках у Шурки вмиг сделался тяжеленным, будто каменным.